Да, я тоже думал об этом. Пожалуй, мы рано охладели к нему. А ну, давай-ка посмотрим все материалы. Дело Соборников было весьма значительным. Несколько дельцов организовались в крепко сколоченную группу. Здесь были работники и реставрационно-художественных мастерских, одного рекламно-издательского предприятия, двух типографий, крупного комиссионного магазина. Свой хлеб насущный они зарабатывали п о с е щ е н и е м икон из церквей и соборов и с бытом их любителям русской старины. Из церкви в Брюсовском переулке ими были похищены спаситель, Иоанн Креститель, «Рождество Богородицы» и т а й н о е вечеря». В Покровском соборе украден Георгий Победоносец. Несколько ценных икон были изъяты в старообрядческом храме Рогожского поселка, в церкви на Преображенском валу, в историко-краеведческом музее, в городце, с а м в и на Старожевском монастыре в Звенигороде и в некоторых других соборах и церквах. Участники, проходившие по этому делу, были изобличены, осуждены. Казалось, зачем к нему возвращаться? Но возвращаться следовало. Стало известно, что по разным причинам далеко не все любители церковных реликвий были разоблачены и оставшиеся на свободе пытались продолжать свою деятельность. Электромонтер исторического музея к и р и л у Буняков во время тех событий работал в старообрядческом храме в Рогожском поселке, где было похищено несколько икон, но причастность его к делу не установили, и он выступал на суде лишь в качестве свидетеля. В историческом музее Буняков слыл аккуратным, добросовестным работником. За три года не имел каких-либо замечаний. Правда, ходили по музею разговоры, что очень уж обеспеченно живет электромонтер. Приболел он как-то, и ездил к нему представитель месткома. Хорошо обставленная квартира, много дорогих икон с лампадами. Набожным человеком оказался Кирилл Буняков. Но, в конце концов, это было его личное дело — Достаток в семье вроде бы тоже объяснялся просто. Подвязался Буняков в в ы б о р н ы й десятке одной из известных московских церквей. Общественным с л у ж и т е л е м Всевышнего тоже, видимо, п е р е п а д а л а от мерзких подаяний. Несколько вечеров и ночей подряд Иванцов и Рябиков изучали дело Соборников. И все-таки ничего, что бы наводило на участие в нем Бунякова, не находили. К хищению реликвий из музея, судя по всему, отношения тоже не имел. В день кражи ушел с дежурства по болезни. Бюллетень предоставил. Вел он себя спокойно. На вопросы Иванцова и Рябикова отвечал обстоятельно. Объяснял все, что требовали объяснить. в т а к и оперативным работникам не верилось, что совсем чист электромонтер Буняков. Особенно в связи с одной мелкой незначительной деталью. После одной из бесед с капитаном Иванцовым Буняков, выходя из комнаты, осенил себя крестным знамением. Рябиков, шедший в это время по коридору, пошутил. «За что Бога благодарите?» Буняков явно растерялся, но быстро взял себя в руки и спокойно ответил. — За то, что жив, по земле хожу. — Ну, давай, давай, общайся со Всевышним. Когда Рябиков рассказал об этом Иванцову, тот в сердцах бросил карандаш на стол. — Чувствую, чувствую, что рыльцы у него в пушку. о т зацепок никаких. — Я это тоже чувствую. т о что проку от наших ощущений. Шубы из них не сошьешь? Ничего. Терпение, лейтенант Трябиков, терпение. Все тайное когда-нибудь становится явным.